у часов не бывает потомства. В 1649 году Декарт принял предложение королевы Кристины и перебрался в Швецию, чтобы давать августейшей особе уроки философии. Королева предпочитала заниматься ранним утром, но не слишком ранним, никак не раньше 5. И французу, имевшему обыкновение нежиться в постели до полудня, пришлось кардинально поменять свои привычки. Организм философа не выдержал такой нагрузки, и Декарт скончался, не прожив при дворе и 4 месяцев. По другой версии, его отравили шведские лютеране, опасавшиеся, как бы этот язычник не заразил их государю католической ересью. Впрочем, королева успела покорить французского мыслителя своим остроумием, когда Декарт излагал Кристине механистическую теорию, согласно которой вселенная подобна гигантской машине, а люди это механизмы наподобие часов. Она возразила: "Знаете, мне ни разу не приходилось слышать, чтобы у часов рождались дети". Ужин дураков. А в массовом сознании существует образ философа-аскета, который бережёт земных наслаждений, так полагал и граф Ламбор, посетивший Декарта в Париже. Величайший философ 17-го столетия жил в роскошном особняке. Граф застал его запоеданием великолепно приготовленного фазана. «Как же так!» — поразился Ламбор. «Вы и такие низменные вещи!» «А по-вашему, хороший ужин — удел дураков?» — парировал философ. «Не связывайтесь с шавками». Подвергшись грубой и несправедливой критике со стороны некого Пьера Пти, Декарт отказался отвечать обидчику. Он сказал «вы». Связываться с критиками всё равно что преследовать шавку, которая лает на тебя из-за угла, не решаясь даже укусить. Объём и отдача. Блез Паскаль, одна из самых ярких фигур философии и науки XVII века. Он был приверженцем спиритуализма и отрицал всесилия разума. По словам философа, сердце знает такое, о чём разум и не подозревает. Паскальу мы обязаны важными открытиями в математике, физике, гидродинамике и гидростатике. Юмор Паскаля был специфическим, научным. Повстречав очень полного и весьма недалёкого господина, учёный заметил: "Вот наглядное свидетельство того, что объём тела может существенно превышать отдачу". Искажение разума. Паскаль считал, что человеческий разум искажён первородным грехом. Ницше замечал, что разум самого Паскаля и вправду был искажен, но отнюдь не первородным грехом, а христианской верой. Пари Паскаля Паскаль предложил свое решение проблемы существования Бога, чем-то напоминающие Пари. Что лучше, верить или нет? Если человек верит в Бога, то в случае, если Бог действительно есть, он получает спасение и вечную жизнь, а если Бога нет, ровным счетом ничего не теряет. Если же человек в Бога не верит... то если бога нет, он ничего не приобретает, а зато если бог есть, теряет надежду на спасение бессмертной души. В общем, верить всё же предпочтительней. Откровенно говоря, я не думаю, что бог одобрил бы такое рассуждение, а если бы одобрил, это характеризовало бы его не с лучшей стороны. Какого пола призраки? В своём богословско-политическом трактате Спиноза критикует религию с рационалистических позиций, доказывая, что она не более чем предрассудок. Пенсионер из города Горкума Гугабоксель, судя по всему, прочёл трактат и решил написать его автору. В письме он признавался, что верит в привидения, поскольку неоднократно видел их своими глазами, и что интересно, все без исключения призраки были мужского пола. В ответном письме, довольно лаконичным, Спиноза объяснил, что личный опыт не может считаться доказательством существования привидений, ибо встреча с ними могла быть лишь плодом воображения. Что же до половой принадлежности, то определить её можно только заглянув призраку под саван. Проповедь оптимизма. Спиноза считал наш мир единственно возможным Лейбниц полагал что создавая его бог выбирал из разных вариантов почему выбор пал на наш мир а не на какой-то другой да потому что он лучший из возможных не идеальный конечно но другие точно хуже так лейбниц пытался обосновать существование зла вальтер от души посмеялся над этим в своей повести кандидат один из её персонажей пан глос попадаясь в самые отчаянные ситуации, не устаёт повторять: всё к лучшему в нашем лучшем из миров. Впрочем, неуёмный оптимизм панглосса не убеждает его товарищи по несчастью.